Глава тридцать восьмая. Они въехали в станицу ранним утром. Жигуль долго буксовал на дороге, пытаясь выбраться то из одной, то из другой ямы. Вообще, вся дорога превратилась в сплошное мучение. Приходилось вытаскивать машину из очередной ямы, толкая ее изо всех сил. К утру измученные и уставшие... Они, наконец, доехали до небольшой станицы, которая была расположена в 25 километрах от Агарханского полуострова. Станица Александровская была основана еще в начале XIX века, когда проникновение России на Кавказ столкнулось с нежеланием персидского государства пускать столь опасного конкурента к своим северным границам. Расположенные между двумя империями небольшие лизгинский и Азербайджанские ханства должны были выбирать, к кому именно обращаться за помощью. Северные области сделали выбор в пользу России, южные остались в составе Персии. Именно тогда в этих местах возникла станица Александровская, ставшая одним из форпостов военного присутствия России в этом регионе. Спустя почти 200 лет история начала повторяться. Жители станицы, в основном казаки и переселившиеся сюда из центральных областей России Малакания, чувствовали себя особенно неуютно во время войны, иногда оказываясь в полной изоляции от своих соседей. Вместе с тем местные жители уже давно ассимилировались, выучили местные языки, породнились со многими соседними аулами и просто не представляли себе другого места жительства для них станица, расположенная в горах, и была их родиной, которую невозможно было бросить. Прежде богатое и зажиточное селение постепенно начало приходить в упадок. Жить так близко к границе, под постоянной угрозой набегов, было очень трудно и опасно. Многие, не выдерживая подобного давления, бросали дома, скот, земли и уезжали из станицы. К концу 90-х годов Селение, когда-то насчитывавшие две тысячи человек, потеряло почти половину своих жителей. Люди уезжали, невзирая на трудности, с которыми им приходилось сталкиваться при переезде. Жить на линии огня, когда в любой день могли похитить вас или ваших близких, угнать ваш скот или отнять ваш урожай, было выше человеческих сил дронга и его угрюмый спутник доехали до дома, где размещалось правление местного совхоза. Там находились несколько человек из местных жителей. В селах вставали рано, и узнав о том, что к ним прибыла машина с чеченскими номерами, несколько человек с ружьями собрались в правлении, ожидая дальнейших указаний председателя. дронга вышел из автомобиля. Его встретило угрюмое молчание небритых хмурых людей, недовольно глядевших на приехавших. Они не скрывали своего недоброжелательного отношения к ним. Их было семь или восемь человек, и почти у каждого было ружье. Дронга поднялся по ступенькам в дом. На пороге стоял невысокий мужчина лет шестидесяти, в хорошей норковой шапке, в дубленке, так не сочетавшейся с видом остальных плохо одетых и мрачных мужчин. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался Дронга. — Ну, — буркнул мужчина, очевидно, председатель совхоза. У него были маленькие глаза, которые словно иголки вонзились в гости, и крупный круглый подбородок. — Нам нужен проводник, чтобы добраться до Кызелюрта или Аграханского полуострова, — объяснил ему дронга Мы ищем упавший здесь две недели назад самолет. Мужчина, к которому он обращался, молчал. Он просто смотрел на гостя и молчал. Главным для него было то обстоятельство, что неизвестные появились с другой стороны, и у них был чеченский номер на машине. «Мы хотим уехать», — устало сказал Дронга. «Может, вы хотя бы скажете, куда нам ехать? И не слышали ли в ваших местах об упавшем самолете? Или, может быть, вы знаете, где работает правительственная комиссия по розыску? Никаких самолетов у нас не падало» ответил, наконец, председатель совхоза. «А вы лучше уматывайте отсюда. Нет здесь ваших самолетов и никогда не было. Может, у вас есть хотя бы бензин? У нас почти кончился». «Нет, а если даже и был бы, то и тогда не дал бы. Много тут ездит разных. На каждого бензина не напасешься». Дронго чувствовал напряжение, вызванное большим количеством вооруженных людей. Он чувствовал и то, как нервничает чеченский сотрудник милиции, который привез их в эту станицу. — Послушайте меня, — разозлился Дронго, — я ведь сюда приехал не для собственного развлечения. Мне нужно знать, не слышал ли кто из ваших людей об упавшем самолете. Может, кто-нибудь знает, где именно упал самолет, или хотя бы слышал от соседей, родных, знакомых про погибший самолет? Как только я все узнаю, я немедленно уеду, если, конечно, вы мне покажете, в какую сторону ехать. — Никто и ничего про самолет не слышал, — упрямо повторил председатель. — А вы уезжайте, нечего вам здесь делать. Он повернулся, считая разговор законченным. Дронго подумал, что впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией. Людей можно было понять. Они все время жили в напряжении, и такая ситуация однажды могла кончиться для них просто срывом. Но отступать было не в правилах Дронга. «Хорошо!» — крикнул он. «Мы уезжаем! Я просто приехал вам сообщить постановление правительства. За информацию о самолете платят 5 миллионов рублей. Может, ваш совхоз мог бы получить эти деньги?» Председатель повернулся к нему. Старыми? заинтересованно спросил он. Конечно, старыми, пожал плечами Дронга. Или пять тысяч новыми. Это было больше 800 долларов. Для местных жителей подобная сумма была фантастически большой. Председатель недоверчиво посмотрел на приехавшего. 5 миллионов, повторил он. Когда их заплатят? Сразу, как только мы получим информацию. Деньги у тебя с собой? Да чуть поколебавшись, ответил Дронга Он успел разменять в Махачкале две тысячи долларов на российские рубли, понимая, что в этих местах ему могут понадобиться именно такие деньги. Председатель посмотрел на своих людей, потом снова на гостя и тяжело вздохнул. «Заходи!» — недовольно сказал он и, обращаясь к своим людям, негромко приказал. «Найдите Степана! Пусть зайдет ко мне в правление и позовите бухгалтера, чтобы оприходовала деньги!» Дронга незаметно улыбнулся. Председатель был честным человеком и бережливым хозяином. Он сразу смекнул, что деньги можно употребить на нужды совхоза. Неизвестный Степан должен был дать какую-то информацию, деньги за которую получит совхоз. Дронга прошел в кабинет председателя. Здесь было чисто, светло, удобно. В кабинете стояла довольно приличная польская мебель. На стене висел портрет Ленина. Председатель прошел к своему креслу, сел в него, не раздеваясь, снял шапку. Он оказался абсолютно лысым, с маленькими ушами и тяжелыми складками кожи на затылке. «Здорово ты нас!» — вдруг подмигнул он гостю. «Хитрый ты! Денежки, наверное, правительство не выделяло. Сам придумал!» У председателя был крестьянский, практичный ум. дронга развел руками. «С вами по-другому невозможно разговаривать!» Председатель рассмеялся. Ему было приятно, что он и здесь обошел гостя. Ему даже в голову не пришло, что дронга намеренно признавал свой обман, чтобы польстить хозяину кабинета. — Расскажем мы тебе про этот самолет, — сказал председатель, доставая из сейфа бутылку с какой-то янтарной жидкостью и два стакана. — Сам-то откуда? — «Мы из Москвы, — решил соврать Дронго, — ищем самолет от самой Чечни». «Ну да, понятно. Дней десять назад приезжали ваши люди, тоже про самолетик спрашивали. Только они про премию ничего не говорили. А наши не любят заезжих гостей, так ничего им и не сказали. Но Степана не было, он только два дня как приехал и все мне рассказал, а я решил пока не торопиться». «Самолетик чужой, люди чужие. Зачем нам в их дела вмешиваться? Это пусть они сами решают, где им искать!» Он разлил жидкость в два стакана и поднял свой. «С приездом!» — сказал председатель, опорожняя свой стакан. дронга начал пить маленькими глотками. Жидкость не просто обжигала, она оглушала. Это была невообразимая смесь, сразу бившая в голову. Он с непривычки поморщился. Председатель улыбнулся. «Наша настойка!» — с гордостью сообщил он. «Очень забористая!» В этот момент в комнату вошел высокий пожилой мужчина. Ему было под семьдесят. Одет он был в обычный тулуп, нечто среднее между дубленкой и выделанной шубой, какую носят чабаны. Незнакомец молча кивнул председателю, снял шапку и сел на один из стульев. «Ты расскажи, Степан, что видел!» только Пусть сначала наш гость деньги отдаст, — хитро подмигнул председатель. Он говорил, что совхоз деньги получит. Вот пять миллионов, — достал деньги Дронга, Можете оприходовать их в своей бухгалтерии. Председатель принял деньги, внимательно пересчитал их и только после этого повернулся к Степану. У того были грубые размытые черты лица, резкие морщины, большая седая борода. Он нахмурился. «Чего рассказывать? Я только видел, как он садился». «Он падал?» — быстро спросил дронга «Кажись, нет. Он садился. Я видел, как он вниз пошел, но не падал», — упрямо ответил Степан. «Где это произошло?» «В песчанике на Аграханке, как раз за холмами у моря». «Что такое Аграханка?» «Это мы так называем Аграханский полуостров», — объяснил председатель. «Он начинается внизу, за холмами у моря». «Вы видели, как садился самолет?» «Видел», — кивнул Степан. «Вы к нему подходили?» «Нет, просто удивился. Вижу самолет, а я знаю, что там дальше песчаник глубокий. Выбраться нельзя. Так самолетик туда и сел». «Как это выбраться нельзя?» «Ну, сесть, значит, можно. Там полоса широкая. Но потом песчаник сразу засасывает. Там зыбкие пески. У нас на агроханку никто не ходит. Боятся». «Самолет может сразу провалиться?» «Нет, не сразу. Но если постоит немного, ну, день, например, то провалится обязательно. А уж взлететь оттуда никак не сможет. Там и разогнаться-то нельзя». «Почему вы так решили?» — Степан усмехнулся. Потом сообщил. «Я на войне в авиационном полку служил, в охранении. Знаю, какой разбег для самолета требуется. Нет, там самолет взлететь никак не может». «Ясно. Вы подходили к самолету?» «Нет. Просто видел, как он садится, и больше ничего не знаю». Дронго обернулся к председателю. «Кажется, вы меня обманули?» — весело сказал он. «За такую информацию пять миллионов не полагается». Председатель быстро накрыл деньги рукой. «Нет», — покачал он головой, — «ничего я тебя не обманывал. Уговор дороже. Ты про самолет хотел слышать? Вот и услышал». — А наш Степан всегда правду говорит. Мы поэтому и не суетились. Самолетик сел. Если люди там были, могли уйти. — Поэтому суетиться не нужно. — Вы точно помните, что не слышали взрыва? — уточнил дронга Точно помню, — кивнул Степан. — Взрыва не было. Самолет сам сел. Он даже шасси выпустил. Степан поднялся, повертел шапку в руках. — Ну, я пошел, — сказал он, глядя на председателя. Тот махнул ему рукой. Когда Степан вышел, дронга поднялся следом за ним. «Спасибо вам!» — сказал он. «Может, дадите нам Степана проводники?» «Нет!» — возразил председатель. «Ты нас в чужие дела не мешай! Самолет упал или сел? Нас не касается. А Аграханка рядом находится, за холмами. Спуститесь вниз, и там вам любой покажет!» «Спасибо!» — кивнул дронга — А бензин я вам дам, — сказал вдруг председатель. — Только немного, и платить за него будете. Ты, видать, богатый, денег тебе не жалко. — Ох и дока же ты! — засмеялся Дронго. — Как это ты здесь сидишь? С такими талантами тебе президентом быть нужно. — А мне и здесь хорошо, — сказал председатель, улыбаясь. — Я тут уже, почитай, двадцать лет, и все это время совхозом командую. И даже Ленина не снял, — показал на портрет дронга Зачем его снимать? — рассудительно спросил хозяин кабинета. — Хороший мужик был, толковый, здорово все придумал. Если бы жили, как он говорил, может, и не собачились бы теперь. Вот у нас развал начался, когда от него отвернулись. Поэтому и держу. Раньше комиссии приезжали, ругались. А сейчас нет, наоборот, хвалят. Может, там у вас в Москве снова решили все поменять? Только я так думаю, что два раза одну корову не подоить. Кончилось то время навсегда. О новом думать нужно, и чтобы люди жили хорошо и по совести. Дронго протянул ему руку. Спасибо вам, искренне поблагодарил он.